Глава третья. Милана. Мой вредный начальник переезжает в дом своего брата. И какой этот дом! Просторный, красивый, с шикарной планировкой и большими комнатами. Ну просто мечта для любого дизайнера. А это мымра, которую нанял Саид, еще и возмущается. Я же должна обсудить с хозяином дома его предпочтения. Словно не понимает человеческого языка, Снова повторяет мне это Рабия. Но я же объясняю, что в ближайшие дни он занят. И вообще, Саид Асхабович сказал, чтобы ты набросала сначала проект, а потом уже он посмотрит и внесет поправки. Но прежде чем начать, я должна узнать о его предпочтениях, упирается упрямая девушка. Да нет у него особых предпочтений, теряя терпение, повторяю я. Он мужчина, рабия. Одинокий мужчина, который никогда сам ремонтом не занимался. Он же сам сказал: не у классика, никаких ярких цветов и вычурной мебели. Все в пастельных и приятных глаз тонах. В общем, уюта он хочет сделай так, как понимаешь, эти его маленькие запросы, а там он посмотрит на реальную картину и легче определиться с тем, что ему нужно. Но ведь я пытаюсь сэкономить. «Не надо экономии!» Нетерпеливо обрываю ее. «У него есть деньги. Он вообще мог бы себе дизайнера из Москвы позвать. Но нанял тебя. Так что радуйся и трать его денежки. Но имей в виду, что Саид Асхабович нетерпеливый человек и на его нервах играть не стоит. Не дергай его на встрече если нечего показать. Пустые разговоры он не приветствует». «Надо же, такой молодой, такой строгий!» Хмыкает рабия. Да-да, самой с трудом верится, вздыхаю я. Работать на него очень непросто, скажу я тебе, но если что, обращайся ко мне. Я подскажу, помогу, чем смогу. Спасибо, Милана, так и сделаю, улыбается рабия, вставая, чтобы уйти. Созвонимся тогда. Давай! Черт! Потратила на нее свой обеденный перерыв. И ведь вроде неплохая девушка, интересная, примерно моего возраста. Только бесит, что она упрямо меня не слушает и все время пытается добиться встречи с Саидом. А я что? Я, конечно, могу внести ее в расписание, но ведь мне же самой потом попадет от этого зануды. Да мне медаль полагается за все, что я для него делаю. Ворчу я, собираясь обратно в офис. Ох, и усложнил мне жизнь этот чудо-начальник». Я теперь сама набираю ему все документы, и он, главное, частенько за мной следит, проверяет. Но ничего, как только ослабит бдительность и перестанет подозрительно на меня коситься, я тут же вернусь к старой схеме. А то с его работой не успеваю ничего сделать собственными делами. Где ты была? Как черт выскакивает передо мной этот Кен. Стоит мне появиться в приемной. Разбиралась с вашим дизайнером, вздыхаю я. Она так настойчиво ищет встречи с вами, что я уж начала думать, не влюбилась ли. Конечно, я так не думаю, но не подшутить над этим занудой просто не могу. Кто знает, может, чуток подобреет от мысли, что может кому-то понравиться. С внешностью-то у него проблем нет, особенно с тех пор, как он перестал бриться, обзаведясь мужественной щетиной, но характер все равно скотский. «Не говори глупости». Возмущается Кен. «Ну ладно, ладно, не надо так смущаться. А вообще, почему вы наняли именно ее? Она же такая молодая и опыта совсем мало». «Но тебя же я тоже нанял?» Язвит босс. «Что поделать? Вот такой вот добрый от природы. Правда, в отличие от тебя, Рабия умеет работать. Я видел ее проект вживую, и мне очень понравилось». «Это какой же?» Любопытствую я. Хватит болтать, принимайся за работу. Тут же начинает нудеть Саид. Мне уже пора навстречу, а ты еще не подготовила папку с документами. Да все я подготовила, вот же она. Протягиваю ему черную папку со своего стола. Тогда почему сразу не занесла? Отвлеклась и забыла. Я тоже человек, знаете ли, а не робот многозадачный. Язык бы тебе подрезать, слишком дерзкая стала. Ругается он, грубо выхватывая у меня папку и направляясь к двери. «А тебе бы самомнение унять, придурок!» Бормочу себе под нос, провожая его злым взглядом. «Не будь я таким добрым человеком, то он у меня свой американо без сахара пил бы с моей слюной. Потому что, видит Бог, любой плюнул бы в его кофе после такого хамского поведения. Где мой любимый зять? И где этот?» До сих пор сложно поверить, что они от одних родителей родились, потому что ничего общего у них нет. «Да успокойся ты, Милка!» – смеется Лила, когда я делюсь своими трудными буднями, гуляя с ней в парке спустя пару недель. Саид не так плохо, как ты описываешь, просто он серьезно относится к своей работе. «Зануда и грубиян!» – стою я на своем. «Каждый день благодари Бога, что уберег тебя от него!» Возмущаюсь! Вспомнив, какой нагоняй он устроил мне уже под вечер. «Именно так я и думала про Аслана, пока мы не поженились», — хихикает кузина. «Пф!» — лишь фыркаю я. «Аслан, золото!» «Девочки, давайте сядем!» — зовет Лила своих пачериц, которые идут впереди нас. «Я ужасно проголодалась», — говорит она, когда девочки кивают и идут следом за ней к уютной кафешке. «Я хочу бургер и картошку фри», тут же говорит Алиша, младшая дочь Аслана, «и колу, ой, и бэйби-морковку для пушистика». Пушистик – кролик моей кузины, и ее пачерица в восторге от этого маленького проказника. «Мне то же самое», как всегда холодно, повторяет ее старшая сестра Фия, которая не очень-то жалует Лилу, «а мне шаурму». «Ой!» – смеется кузина, вставая. «Да сиди ты! Что я заказ не могу сделать?» Закатываю на нее глаза. «Ладно, только возьми нашу карту». Лезет она в кошелек и достает золотую карточку. Пароль 3711. «Поняла!» – киваю я, забирая у нее пластик. Иду внутрь кафе быстрого питания, любуюсь обновленным дизайном и совершенно не замечаю человека у кассы, нечаянно врезаясь. В «Своего начальника, чтоб его...» «Ну, конечно. Кто бы еще это мог быть?» Тут же возмущается Кен, по рубашке которого я размазала мороженое, с которым он, собственно, и направлялся на выход. «Под ноги надо смотреть», – задираю нос, не собираясь быть виноватой. «Это мне-то?» «Я бы на твоем месте не ждала, пока эта глазурь впитается, а пошла бы отстирывать рубашку», – обрываю его поток недовольства. «Ну и дождешься ты у меня», – Шипит он, но, к счастью, разворачивается и уходит в сторону туалета. Фух, кажется, пронесло. Выдыхаю я и делаю заказ. А все же интересно, что тут делает Саид? Еще и два мороженки взял. Неужто свидание у него? Я настолько взбудоражена этой мыслью, что даже забываю вернуться за стол и так и стою, пока мой заказ готовится. Ты чего так долго? вырывает меня Лила из моих мыслей, когда я подхожу к нашему столику с подносом в руках. Да так, один таракан попался на пути, отмахиваюсь я. Меня просто раздирает любопытство взглянуть на девушку Кена, ведь интересно же посмотреть на эту смертницу, которая решила связать с ним свою жизнь. Аслан заедет за нами через час, так что мы успеем поесть и даже покататься на аттракционах. Говорит Лила, пока я кручу головой, пытаясь поймать начальника с его девушкой. «Не думаю, что наесться бургерами и идти кататься – хорошая идея», – говорю скептически. «Почему это?» – тут же возмущается Алиша, распаковывая пачку с бэби-морковкой, которую попросила купить для кролика. «Вот мы как-то с Лилой набили пузо и отправились на сюрприз», – начинаю рассказывать я. «Фу, Милана, прекрати, мы же едим!» Стонет тут же Лила, видимо, вспомнив, какой сюрприз мы устроили участникам аттракциона. «В общем, наши желудки нас подвели», говорю я, чтобы не отбить аппетит Лилы, и тут, наконец, вижу Кена в обществе Рабии. Вот ведь это же, получается, мой шеф начал встречаться со своим дизайнером? Уж не поэтому ли это мадам так жаждала встреч с ним? «Ну и дела!» «Ты чего застыла?» Машет перед моим лицом Лила, и, тряхнув головой, я выкидываю глупые мысли о личной жизни начальника куда подальше. Зачем забивать себе голову ненужной информацией? Правда, есть небольшая надежда на то, что злобный Кен станет чуточку добрее и терпимее в связи с тем, что наладил личную жизнь, но рассчитывать на это все равно не стоит. «Хм...» Оглядывается, Саид большое помещение торгового центра, в котором мы хотим открыть новый магазин. «Маловато». Спустя 15 минут осмотра, говорит он. «А что с соседним помещением?» «Оно занято», — говорю я, сверяясь с схемой здания, которую мне дали в администрации ТЦ. «Там будет магазин обуви. Тут негде развернуться». Вновь цокает он, пока я молюсь высшим силам сделать так, чтобы он побыстрее закончил, и мы вернулись в офис. Мои бедные ножки за весь день беготней просто молят о том, чтобы присесть и отдохнуть в удобном кресле. Это будет небольшой торговый центр. Сюда не повалит куча народа. Закатываю я глаза, откровенно не понимая, как можно назвать такое огромное помещение маленьким. Да я все ноги в мозоли стерла пока ходила из одного угла в другой. Нет, это не то. Нам нужно что-то побольше. Тут даже наши бокалеи не разместятся, не говоря уже о других отделах. Есть еще цоколь. Но мы ведь сами... И еще чего не хватало? Нет, никаких цокольных помещений. Ищи, Милана, ищи. Радует он меня. Можно подумать, я не искала. Да во всем городе уже не осталось помещений, которые бы он не забраковал. Что это? Что? Ой! Подпрыгиваю я, когда ролет, ведущий в наш несостоявшийся магазин, с громким звуком падает вниз, закрывая нас одних в огромном пространстве. Что за черт? рявкает большой начальник, подбегая к выходу и сразу же пытаясь поднять злосчастный ролет вверх, но тот и не думает поддаваться. Что теперь делать? истерю я. Звонить тому придурку! который не позаботился о безопасности тех, на кого могла свалиться эта штука. Кен, явно выведенный из себя таким халатным отношением работника торгового центра. «Я бы, может, и позвонила», — начинаю я с опаской. «Да вот только тут нет связи». «Как это нет связи? Что за глупости, Милана?» Достает он собственный телефон и, видимо, видит, что я не шучу. «Какого черта?» Я и сама удивилась. Но центр ведь еще строится. Может, они еще не наладили тут связь? По опыту знаю, что ничего хорошего ждать не стоит, когда он так смотрит. Блею я. Может, мы вместе поднимем ее? С надеждой смотрю на ручки Ролита. Вместе? Не смеши меня. Ты и стул не поднимешь, не говоря уже об этой штуке. Видимо, там что-то заело. Она с легкостью должна была подняться. Хмурится он, даже не замечая, как обидел меня. Вот ведь гад. Ну и что, что во мне лишь 155 скромных сантиметров? Это разве повод насмехаться? Мало мне было его шуток насчет моих умственных способностей. Теперь он еще и на внешность перешел. Зря я, конечно, надеялась, что с появлением личной жизни он станет чуточку добрее. — Что ты там бормочешь? — кидает он на меня насупленный взгляд из-под темных бровей. «Ничего». Складываю руки на груди. «Уже пять часов». Смотрит Саид на часы, потом подходит к окнам и пытается их открыть. Какой умник додумался снять с них ручки. Негодует он, поняв, что план выбраться через окно не сработал. «Может, попробовать позвать на помощь?» Оглядываясь, куда бы сесть, предлагаю я. «Кто тебе тут поможет? Все работники на втором этаже!» «И то верно». Вздыхаю я, решив на время забыть о нанесенной обиде. Пообижаюсь позже. Но не можем же мы просто тут сидеть. Меня мама к ужину ждет. Чуть ли не плачу я, вспомнив, что мама обещала приготовить мои любимые манты. А я ведь даже обед пропустила из-за организации этой встречи. Мой бедный животик держался только благодаря ожиданию маминых мантиков. Боже, только не реви! С ужасом смотрит на меня начальник. С чего ты взял, что я собираюсь реветь?» Оскорбляюсь я, но беру себя в руки. «С того, что мне хватило прошлого раза, я уже успел изучить это выражение твоего лица», тычет он в меня пальцем, заставляя невольно покраснеть. «А нечего было на меня орать», – заявляю я, вспоминая о том случае. «И ведь повода не дала. Ну почти. Подумаешь, распечатала не те документы для встречи с потенциальными партнерами». Вот если бы он мне в тот день каждый час не повторял распечатать все верно, я бы и не допустила ошибку. Он же элементарно накаркал. А потом еще и накричал на меня так, словно я его собаку переехала. Вот ей расплакалась. Мне же обидно, я ведь тоже живой человек. О, Господи, послал же Бог помощницу. Стонет Кен, начиная оглядываться по сторонам. Что ты ищешь? мурюсь я, подходя к подоконнику и примиряясь, как бы на него взобраться, чтобы сесть. Стоять на своих бедных ножках уже нет сил, но, оценив свой рост и высоту окна, понимаю, что мне туда просто не подтянуться. С тоской вздыхаю и решаю просто снять туфли. Что-нибудь, что можно будет использовать как рычаг. Не глядя на меня, отвечает Саид, продолжая рыскать по углам. «Ну, ищи, ищи». Киваю я, надеюсь, что его задумка сработает. Не хотелось бы проторчать тут больше необходимого. Там мама, наверное, уже и подливку приготовила, и соус мой любимый, чесночный. «Эх, что ты там вздыхаешь?» – кидает на меня очередной недовольный взгляд Кен. «Кушать хочу». Ворчу я, надеясь на то, что он почувствует хоть чуточку вины за то, что лишил меня обеда. Да еще, считай, запер заперт тут с собой. Поехал бы один, и не было бы у меня этих проблем. Как можно думать о еде в такой момент? Не понимает он. А что, для голода есть определенные моменты? Ну до чего же непробиваемый тип? Джентльменство и мимо рядом с ним не пробегало. Ладно, раз хочешь есть, то помоги мне найти тут хоть что-нибудь, просит он. В твоих же интересах побыстрее выбраться отсюда. Саид. Над моей просьбой о помощи Милана начинает еще и раздумывать. Стоит, сняв туфли на высоченных каблуках, внезапно становясь ростом с ребенка, и хлопает глазами, переводя взгляд со своих туфель на меня и обратно. «Я не могу снова обуться, это меня убьет», – драматично заявляет она, наконец закончив раздумывать. «Ищите сами, будете моим рыцарем в сияющих доспехах, если сможете вытащить нас отсюда». А босиком пройтись не судьба. Ты же и так стоишь на голом цементе. Так я стою на чистом участке, а там везде разбросаны всякие остатки мусора. Я могу и пораниться так. Давайте вы все же сами займетесь нашим спасением, а я тут постою в ожидании, как классическая принцесса». «Да уж, принцесса, не то слово». Нервно посмеиваюсь я, начиная злиться еще из-за ее поведения. На самом деле, определенное количество времени я нахожу ее забавной, но раздражение все равно перевешивает. Одно не дает мне уволить ее с чистой совестью перед братом. Милана реально справляется со своими обязанностями, даже без помощи фрилансеров из интернета. Только любит поныть и построить из себя особу королевских кровей. А недавно я поймал ее на флирте с одним из наших бухгалтеров. То ли Магомед, то ли Муслим. Но не суть. Выхожу я, значит, на обед, а вернувшись обнаруживаю этих двоих в приемной, весело болтающих о чем-то. Причем по рассеянному взгляду бедного парня понятно, что он больше зациклился на ее внешности и, видимо, не слушает ту чушь, что Милана ему втирает с кокетливой улыбкой на миленьком личике. Никогда не понимал мужчин, которые ведутся на мимишность. Весь этот флирт, хлопание глазками, нарочитая беспомощность. И поведение маленькой девочки не то, что может привлечь меня в женщине, какой бы красивой она ни была. А то, что Милана красива, отрицать глупо. Просто трудно замечать привлекательность человека, который тебя раздражает. Вот я и удивился, когда узрел такую занятную картину. Жаль парня, если он реально начнет с ней встречаться. Я-то знаю, что она отчаянно хочет замуж, так что вряд ли уже выпустит его из своих коготков. С другой стороны, мне повезет, ведь Милана тут же уволится, если найдет жениха. Как-никак ей еще к свадьбе готовиться, а потом вообще в декрет. Какой смысл работать? Я вот не понимаю, как тебе не мешает жить твоя легкомысленность? Не удерживаюсь от риторического вопроса, пока еще хоть один способ вытащить нас отсюда. «Ну вам же не мешает жить ваше занудство», – фыркает она. Вы вот постоянно чем-то озабочены, от того недовольны. Бука, одним словом, разве это жизнь? А я, знаете, какая счастливая. Я наслаждаюсь каждым своим днем, потому что для счастья человеку нужны не вещи, а правильное мышление. Посмотрел бы я, как ты прожила с правильным мышлением, но без денег, папочки, которая обеспечивает тебя вещами. «Отлично жила, потому что мы не всегда жили так хорошо, как сейчас. В моей жизни тоже были периоды, когда родители не могли купить лишнюю шоколадку или менять мне одежду каждый сезон. А я все равно была счастлива. А такой, как вы, думает только о материальных вещах. Вот вам и сложно такое себе представить. Ты не знаешь меня, Милана». Усмехаюсь ее самоуверенности. «И вы меня тоже, господин начальник», — хмыкает она, — Вам только кажется, что вы меня насквозь видите. А это не так. Не вижу смысла спорить с ней, поэтому продолжаю свои поиски молча, пока с торжеством не нахожу кусок арматуры в дальнем углу помещения. «Ура!» – хлопает в ладоши Милана, широко улыбаясь моей находке. «Теперь вы нас отсюда вытащите, и я поеду домой к мамочкиным мантам!» «Черт, она все о еде!» И теперь я тоже начал чувствовать пробуждающийся аппетит. Домашними мантами меня никто не накормит, конечно, но неплохо бы перехватить стейк в ресторане на ужин. С этими мыслями я подхожу к проклятому роллеру, и с помощью куска железа мне удается сдвинуть его с мертвой точки, на которой тот застрял, а потом без труда поднять наверх. «Ух, как же больно!» – стонет Милана, надевая свои туфли и ковыляя к выходу. Вы просто обязаны подвести меня до дома, раз уж завезли сюда. Не то чтобы я собирался бросить ее здесь, но это хамство все равно бесит. Теперь я уже начинаю мечтать, чтобы у этой принцессы и впрямь что-то сложилось с нашим бухгалтером, и он увез ее в свое королевство».